Оставшись один, Морис Масс испугался своего беспомощного положения. Минут через 20 контроль над телом постепенно восстановился, и он отправился домой. В течение нескольких недель чувствовал непреодолимую сонливость и не мог бодрствовать даже 4 часа подряд. Другой эпизод уже с пришельцами, похожими на людей. Жительница подмосковного научного городка Протвино терпеть не могла всяких разговоров об аномальщении и НЛО. Но однажды, возвращаясь домой, Она встретила двух необычных высоких женщин в плотно облегающих серебристых костюмах. На вид им было лет по 30. Светлые волосы были ложены в пучки, на макушке у каждой маленькая шапочка с двумя большими меантенами. У Ольги не возникало ни страха, ни враждебности по отношению к ним, более того, было ощущение, как будто встретила двух хороших старых знакомых. Неожиданно одна из них с некоторым усилием писклявым голосом, на правильном русском языке, предложила пойти с ними. Эль согласилась. Пройдя с ними метров сто, увидела стоявший у дороги небольшой аппарат. Дверей видно не было, но как-то неожиданно открылась стена, и женщины вошли внутрь. Аппарат был круглым в основании, диаметром метра два, высотой примерно два с половиной. Нижняя часть была цельнометаллической высотой около метра. В ее центре был сделан иллюминатор диаметром 70-80 сантиметров. Верхняя часть аппарата представляла собой прозрачный колпак. По всей окружности внутри располагался пульт. Три кресла. В одном из них Эл увидела сидящего к ней спиной мужчину, но он за все время общения так и не повернулся лицом к ней и ни разу не заговорил. Одна из пришелец сказала «Летим с нами». Но Эл посетовала на обилие домашних дел, на неприготовленный ужин, на несделанные уроки сына и добавила «Вот я и хлеб купила». А после затянувшегося молчания решила разрядить обстановку. «Хотите? Угощу». «Мы ваш хлеб не едим», – ответили ей «Доброжелательно, можете попробовать наш». И подали Эл небольшой твёрдый кусочек, который она, недолго думая, проглотила. Вкусом он напоминал ситный хлеб, но только слишком сладкий. «Хорошо, тогда немного полетаем», — сказала эта женщина. Аппарат бесшумно взлетел. В иллюминатор был виден быстро вращающийся и удаляющийся город Протвена. Летели минут десять. Пассажирка стояла, крепко держась за спинку одного из кресел. Полёт был ровным и спокойным. Наконец Эл попросила вернуть её на землю. Тогда пилоты поинтересовались. «Где вы живёте?» В одном из панельных домов на окраине Протвена. На каком этаже? На 14-м. Хорошо, высадим вас на балкон. Но Эл запротестовала. Что скажут муж и дети? Аппарат приземлился около автостоянки. «Мы еще с вами встретимся», — сказали гостеприимные пилоты. «Ладно, в следующий раз у меня будет побольше времени, тогда и полетаем побольше», — ответила Эл и, не оглядываясь, пошла домой. «Такая интересная у нас психология». Принимаем как должное, когда нам предлагают покататься на летающей тарелке. Иногда приходим мимо стоящего на земле аппарата, а иногда пытаемся перепрыгнуть все защитные барьеры и любой ценой добраться до корабля пришельцев. Такие все мы разные. И они тоже разные. Одни сидят на диете, другие любят сладкое, одни серьезные, другие смешливые, как дети. Одни хитрые и двуличные, другие непосредственные и доброжелательные. И создаётся впечатление, что их мир такой же разнообразный, как наш, даже если не ещё более разнообразный, многоцветный.